Жизнь в альтернативном мире с нуля. Глава 5 часть 9 Приятного прослушивания. Данная аренаболин содирована компанией Старикомикс. Приобрести вторую то можете на их официальном сайте, ссылка будет в описании. Субару потерял счет времени. Ноги подкашивались, дыхание срывалось, и по лицу струился пот. Но он продолжал мчаться, что было мочи, словно пытаясь скрыть свою безумную ярость. Ярость, гнавшуюся за ним по пятам, и готовую в любую секунду настичь и уничтожить, а также ярость Рам. Леденявший в жилах кровь крик Рам, с ее стороны все еще звучали в ушах Субару. Назад дороги не было, а Траму розвали пощады ждать не стоило, он также потерял доверие и Эмилии, и Пака, но самое страшное он бросил Беатрис. Несмотря на то, что они были связаны контрактом, теперь у него не осталось союзников». «Но разве я в этом виноват?» — проносилась в его мыслях. «Ведь что я мог сделать? Почему все сложилось именно так? И в чем моя ошибка? Что же я должен был исправить, чтобы этот мир простил меня?» В этом чужом и жестоком мире особняк Розволя стал для Субаро убежищем, местом, где он мог наконец-то вздохнуть спокойно, и теперь от этих блаженных дней, которых не наберется и недели, оставалось только теплые воспоминания. Злая судьба снова бросала ему вызов. «С меня хватит», — думал Субару. «Больше я так не могу. В чем же смысл продолжать глупую борьбу?» Этот голос, внутренний голос, предлагавший все бросить и сдаться, звучал так убедительно, что Субару захотелось поддаться искушению, и стоило лишь только перейти черту, и, несомненно, наступит облегчение. Впрочем, Субару всегда старался плыть по течению, да и не только он, Это стремление свойственно человеческой природе, поэтому стоит ли вообще упрекать его за это? Внезапно кровь отхлынула от его головы, и Субару яростные удары сердца стали какими-то далекими, еле слышными, а ноги невероятно тяжелыми, будто бы к ним были прикованы свинцовые кири. С трудом передвигаясь, Субару обнаружил, что находится среди дремучего леса. А Вокруг царил полумрак. Густые кроны деревьев закрывали небо, и юноша подумал, что именно на этом самом месте он и найдет свою смерть. Стоило вспомнить о смерти, как в нем снова заговорил внутренний голос. «Если я умру, станет ли это избавлением?» «Конечно, если я умру, ведь все изменится!» Губы Субару... Расплывались в улыбке, будто бы это было лучшее из когда-либо высказанных им идей. Все, что он мог, он уже потерял, и единственное, что оставалось, это его жизнь. К чему тогда все эти страдания, к чему вся эта борьба, если в конечном итоге ему нечего будет терять, кроме своей собственной жизни? Если хочешь, сделай это, давай. Мне же уже наплевать, что будет со мной. Он себя ненавидел за то, что дошел до такого состояния. Переполненный кипящей злостью, он продолжал прибираться сквозь лес, когда вдруг перед глазами его открылась небесная синема, а впереди обрыв. Несомненно, это был для него подарок свыше. Кто бы ни находился там, наверху, он услышал его мольбы, и Субару был чрезвычайно благодарен за это, и, наконец-то, жалкий глупец по имени Субару Нацики обрек бы свой покой. Словно присягаемый неведомой силы, Он побрел к обрыву, и резкий ветер трепал полые пижамы. Субару остановился и посмотрел вниз на дно, усеянное острыми выступающими камнями. Обрыв высотой с пятиэтажный дом не оставлял никакого шанса выживать после падения. У Субару захватило дыхание. Глядя вниз, он вдруг ясно представил свою смерть, и сердце вновь напомнило ему о себе глухими толчками. Воздух. С шумом вырывался из легких, а все тело стало лишь липким от пота. Субару поежился и закрыл глаза. Один шаг вперед, и все будет кончено. В его мыслях проносилось, что же будет с ним, когда он прыгнет. Он окажется снова в особняке и начнет жизнь с нуля. Он был бы не против, если бы все и правда удалось вернуться вот так вот в самый первый день в особняке, и там была бы и Мили, и Рам, и Рэм, и все остальные». Он бы работал слугой, болтал, как ни в чем не бывало, а на четвертую ночь вот так вот умер во сне. Быть может, так продолжалось бы и дальше, по крайней мере. Эти дни были для него днями полными мира и покоя. Идея казалась ему в принципе неплохой, ведь он надеялся в принципе только на это. Больше ничего не казалось для него панацеей, и даже смерть на этом фоне выглядела не такой уж и ужасной. И все же Субару не двинулся с места, его колени сотрясала ужасная дрожь. Когда он протянул руки, чтобы унять ее, ноги вдруг подогнулись, и он просто повалился на землю. Точно признавая перед небом свое поражение от осознания собственной ничтожности, Субару яростно заскрипел зубами. «Всего один шаг? Я не могу даже один шаг сделать! Неужели...» Трус, произносил Собару сквозь слезы. Он не видел смысла жить дальше, но сейчас, когда можно было бы разом покончить со всем, его обуял наконец-таки страх. От было решимости не оставалось и следа. Сидя на голой земле, Собару плакал и жалости к самому себе, покосила его окончательно не оставили.